Глава 24. Открытая дверь в комнату Оррена смотрит на меня, как рано, когда я, пробегаю мимо нее, не в силах заставить себя заглянуть в комнату. Перескакивая через две ступеньки, я взлетаю на чердак. Один раз ошибаюсь, ставлю ногу на следующую, и мне приходится спуститься и подняться вновь. Вернувшись в свою комнату, я вижу, что все стоит не так. Он знает. Он знает все о моем доме, моих причудах, моей семье, которой нет. Скоро об этом узнают другие люди. Я больше не смогу ходить в школу. Я все снимаю с северной стены, вешаю тремя дюймами выше. На три дюйма дальше друг от друга. Лицо Орена смотрит на меня между клавиш «Олеветти». Его зубы. Только они и остались после того, как кожа сгнила в той квартире, где он умер. В полном одиночестве. Я хватаю дневники сапфир со стеллажа у моей кровати. Засовываю вместе с бюстье в коробку, которая стоит в стенном шкафу, уже набитую разными вещами. Храню под другими, более тяжелыми коробками. Последняя. Статуэтка «Бабочка». Вечный якорь в левом кармане моей куртки, безжалостный погонщик. Я сжимаю бабочку пальцами, словно хочу выжить из нее жизнь в жаркие складки ладони. Ставлю статуэтку-бабочку со сложенными на спине крыльями высоко надо мной, на самую высокую полку в комнате. Это пыльная полка, полка утрат, полка заброшенности. Ставлю туда, где больше мне не придется ее видеть. Пусть улетит, исчезнет, рассыплется в одиночестве. Дин донг Снова дверной звонок. «Наверное, Джереми. Он что-то оставил или вернулся, чтобы потребовать объяснении Дин Динь-донг!» «Мама начнет меня звать, если я не открою дверь». Я крадусь вниз, по этим ступенькам меня трясет, когда я прохожу комнату Орена. Я даже задерживаю дыхание, как мы делали, когда проходили мимо кладбища. Подойдя к лестнице на первый этаж, я кричу: "Уходи, Джереми, пожалуйста". Короткая пауза а потом. Мисс Марин, это патрульная Гарднер из Управления полиции Кливленда. Женский голос, мягкий, совсем не полицейский. Я застываю. «Эй! Мисс Марин!» Она стучит негромко. Мне удается протолкнуть воздух в легкие, я медленно иду к двери, открываю ее. Патрульная Гарднер мило мне улыбается. Она красивая, не то что копши, которых я видела. Черные волосы, забранные в растрепанный бучок, большие круглые глаза, такие темно-карие, что кажутся черными. «Пенелопа?» — спрашивает она, протягивает мне свой же тон, отбрасывает с лица прядь волос. «Я патрульная Гарднер. Ты можешь называть меня Люсиль, если хочешь». Щеки у нее круглые, как яблоки. Моя нижняя челюсть не желает двигаться, грудь сжимает. «В чем...» «В чем проблема?» — выдавливаю я из себя. Мой язык раздулся и обжигает рот. «Они меня вычислили. Воровство. Незаконное проникновение в дом сапфир». «Твои родители дома?» «Нет». Вруя, глядя на дырку в моем правом носке. «На работе». «Что ж». Она чешет правое ухо, вызывая у меня желание почесать левое, потом правое, оба сразу и еще раз. Только так и можно отделаться от этого желания. Не будешь возражать, если я задам тебе несколько вопросов? Я стою, тупо уставившись на нее. «Не волнуйся, Пенелопа», — мягко продолжает она. «К тебе никаких претензий нет. Я хочу спросить тебя о сапфир». Понимаешь? Я быстро отворачиваюсь, делаю вид, будто что-то ищу. Сама тук-тук-тук-ку-ку, прежде чем с облегчением ответить «да» и пригласить ее в дом. Молю Бога, чтобы мама спала или не могла оторваться от телевизора. По тускло освещенной прихожей я веду патрульную «Гарднер» в гостиную. Сажусь посреди дивана, чтобы она не могла сесть рядом со мной, и она усаживается в большое кожаное кресло, которое Орен уговорил отца купить на какое-то Рождество. Патрульная Люсиль Гарднер складывает руки на коленях, ногу на ногу не кладет. Обе стоят на ковре. Я подслушала часть твоего разговора с патрульными Пайком и Грэм. Я также слышала, как они... «Завернули тебя, и почему?» Она пытается встретиться со мной взглядом, но я не смотрю на нее. «Как тебе известно, мы уже арестовали человека в связи с этим убийством, но я не убеждена, что убил он. Я не убеждена». «Почему?» Моя голова не имеет. Слово отдается в ушах. «Иногда...» «Как бы лучше объяснить...» В Кливленде много убийств, и на управление постоянно давят. Найдите, поймайте, посадите. Тебе понятно, к чему я это говорю? Я не отвечаю. Она потирает лоб. Ладно, попробую еще раз. Знаешь, все любят быстрые и простые расследования. Такие всех только радуют, и с некоторыми делами все сразу ясно, но в этом случае... Она откашливается, руки чуть сдвигаются вперед. «Я думаю, оставлены без внимания некоторые важные улики. Один твой вопрос в участке разжег мой интерес. Ты спросила насчет помады. Была ли та при ней в момент убийства? Почему тебя заинтересовала эта подробность?» я пожимаю плечами глубже вдавливаюсь в спинку дивана не знаю ее темно карие глаза раскрываются шире она наклоняется ко мне сидя в любимом кресле орона пенелопа я думаю ты чего то не договариваешь я тупо смотрю на нее ничего не чувствую словно плаваю в сером облаке послушайте «Я не помню, что говорила Огуя. Она мертва. Я не вижу смысла пытаться разобраться, как и почему. чтобы мы ни сделали, назад ее не вернуть». Круглые щеки Люсиль Гарднер начинают сдуваться. «Если ты так думаешь, тогда не вернуть», — говорит она. «Ничего не случится, ничего не изменится». Она выпрямляется, ладонями накрывает колени, предплечья — две прямые параллельные линии. «Но мне все равно хочется знать, почему ты спросила о помаде. Меня интересует, как ты о ней узнала?» «Я считаю нитки, которые торчат из моих рукавов. Две на левой, одна на правой. По отдельности плохо, но вместе хорошо. Правильно, безопасно». Однако я не могу объяснить ей, что не смогла найти помаду сапфир, проникнув в ее дом и порывшись в ее вещах, потому что это будет признание в совершении преступления. Поэтому я поднимаю плечи чуть ли не до ушей на три долгие секунды, прежде чем ответить. Я просто подумала, что помада будет с ней, поскольку она ею очень дорожила». Этого я тоже не могу объяснить. Факт, что у меня многие вещи, которыми она дорожила, что я не хочу расстаться с ними, что я не могу расстаться с ними. Я не могу объяснить, что Сафир теперь живет во мне. Я не могу объяснить, что она полностью замолчит, уйдет навсегда, если я лишусь ее статуэтки бабочки, ее подвески лошади». Патрульно Люсиль Гарднер складывает ладони домиком на сдвинутых бедрах. «Помаду на ней нашли», — начинает она. «Но не так, как ты могла бы подумать». Несмотря на все, сердце едва не выпрыгивает из груди. «Что значит не так?» «Когда мы нашли сапфир, все ее тело было исписано помадой». Одним словом, снова и снова. Она тяжело вздыхает. Об этом прессе не сообщали. Вот почему меня удивил твой вопрос. Волосики на моих руках вибрируют, встает дыбом. Призрак сапфир облепляет меня. Каким словом? Голос мой глуховатый, будто доносится издалека. Патрульная Люсиль Гарднер откашливается и лишь потом произносит это слово мелодично-медовым голосом. «Шлюха!» Она на мгновение отводит глаза, а потом вновь изучающе смотрит на меня, пытается встретиться со мной взглядом. «Ты что-нибудь знаешь о людях в жизни сапфир? Что-нибудь о тех, кто мог это сделать?» о врагах, которые могли у нее быть. Сапфир колышится, соскальзывает с моей кожи, собирается в лужицу у ног, покалывает мне стопы электрическими разрядами, расплывается по ковру, исчезает. Я думаю о Флинте, о том, как легко он проник в ее дом, как хорошо знал расположение комнат, о его рисунке, ее полуобнаженного тела, с игрой света на ее ребрах и груди, о том, как он лгал насчет нее, насчет всего, о дневниках, о птице, в которых она писала о его склонности к насилию, о его внезапных вспышках гнева. Но я не могу. Какая-то моя часть не хочет говорить об этом слух. Как только скажу, все это станет правдой. А я, несмотря на все, по-прежнему не хочу, чтобы это было правдой. Я не знаю. Я действительно ничего не знаю. Говорю я и думаю о лице сапфир, превращающемся в пыль передо мной. Пенелопа. Патрульная Люсиль Гарднер поднимается с рождественского кресла Урона. Тебе нехорошо? Я тяну себя за волосы. По девять раз у каждого виска. Патрульная Гарднер пытается положить мне руки на плечи, но я отшатываюсь. Нет. Намеренное вмешательство означает, что я должна начать все снова. Я не хочу начинать снова. Я в полном порядке. Отвечаю я после того, как дергаю себя за волосы восемнадцать раз. Дыхание срывается. У меня... Э Зачесалась голова. Я смотрю в пол. Много задают на дом. Не минута свободного времени. Это я понимаю, мягко говорит Гарднер. У меня тоже много работы. И я помню, сколько задают на дом в старшей школе. Я думаю, слишком много. Она смеется, неловко идет к входной двери. Пенелопа. Я знаю, как легко разозлиться, глядя на работу полиции, но иногда нужен лишь человек, которому происходящее не безразлично. Человек, благодаря которому происходящее становится не безразличным и другим. Люсиль кладёт руку на ручку входной двери. Я ещё не готова сдаться. Она уходит, оставив меня в прихожей. И тут же очередная невезуха. Аккорд моего отца сворачивает на подъездную дорожку, когда Люсиль садится в белый автомобиль управления полиции Кливленда. Деревья за окном стоят. Недвижно ветер стих. Дверцы хлопают одновременно. Гравий летит из-под колес ее автомобиля. Его шаги слышатся в гараже. Дверь в дом открывается и закрывается. «Ло?» Он уже кричит. «Что здесь делал полицейский?» «Женщина-полицейский». Бесстрастно уточняю я. Он скидывает пальто с плеч. Пальцы белеют от напряжения, потому что держит и пальто, и чемодан, и бриф-кейс. «Не остри», отвечая на мой вопрос. «Ничего интересного, папа. Ничего важного. Рутина». Слово «шлюха» бьется у меня в голове. Вот оно что. Ревность. Ревнивый бойфренд. Птица. Единственное объяснение. Я чувствую, что меня сейчас свервет. «Рутина?» Рычит он на меня. Ставит чемодан к стене, бросает кейс на пол. Шагает ко мне. «Ты думаешь, я такой глупый, Ло?» Что я не знаю, когда ты мне лжешь? Я не реагирую. Тру рукой правую ногу, потом левую, снова правую. Девять девять шесть. Перестань дурить! Отвечай мне! Я вижу, как напрягаются жилы наши, как вздувается вена на лбу. Что ты сделала? Опять крадешь? Он прерывает мой отсчет. Должна начать снова. На этот раз я считаю вслух. Это единственный способ гарантировать, что все будет сделано правильно. «Пенелопа Марин, прекрати!» Он подскакивает ко мне, отрывает руку от правого бедра. Я борюсь с ним, отталкиваю другой рукой, отталкиваю со всей силой, которая только у меня есть. «Отпусти меня!» — кричу я, тянусь рукой к стене. Надо постучать, надо подергать. Прекрати, Пенелопа! Просто прекрати послушай меня! Отпусти меня! Мне удается вырваться. Что-то меняется. Он уходит в себя, побежденный, маленький. Освободившись, я тру рукой по вельвету штанов. Девять, девять, шесть. Потом по другой ноге, снова по первой. Он молча наблюдает. Закончив, я... Протискиваюсь мимо него, хватаю куртку и бегу к двери. Тук-тук-тук-ку-ку, тук-тук-тук-ку-ку, тук-тук-тук-ку-ку. -тук я даже не знаю, куда иду. Некуда мне идти. Но я хочу уйти из дома и подальше. Жду одна на холодной скамье автобусной остановки. Проглатываю вкус соли, прежде чем понимаю, что снова начала плакать. Я помню, как однажды пошла с папой в кино, вероятно, пяти- или шестилетней. Заснула в машине по пути домой, и он отнес меня в дом. Мои чисто вымытые длинные волосы падали на спину. Он думал, что я сплю, но все равно тихонько напевал мне на ухо оседлавших грозу группы «Дорс». Обычно он пел мне эту песню перед сном каждый вечер, не пропускал ни одного. Без нее... Я не могла заснуть. Подъезжает автобус. Двери открываются, чтобы проглотить меня. Потом шипением захлопываются. Пригород остается позади. И прежде чем я понимаю, что к чему, мостовая в выбоинах и трещинах, а дома обшарпанные и с забитыми фанерой окнами. Я вновь в где-то таме. Шагаю бесцельно. Но каким-то образом нахожу дорогу к Лорен-стрит, возвращаясь к дому сапфир, блевотно-желтому с маргаритками, блестящими и застывшими подблеклым предвечерним солнечным светом. Шлюха, шлюха, шлюха. Это слово не выходит из головы. Это не так. Я хочу кричать. Это не так. В доме работают грузчики. Упаковывают ее вещи в коробки, которые выносят на тротуар, чтобы вывести завтра утром. Инстинктивно я сую руку в карман к статуэтке бабочки. Ее там нет. Я сама вынула ее, поставила на полку. Думала, что таким образом избавлюсь от сапфир. Я подбираюсь ближе к тоскливой куче коробок». И моя жизнь в какой-то день закончится так же. Кучи маленьких коробок, приготовленных к вывозу на свалку. Желание поднимается во мне. Я свою руку в коробку, вытаскиваю первое, что ухватили мои пальцы. Кусачки для маникюра. Я их спасу. Я глажу пальцами потускневший металл. Эта вещь станет важной, пусть даже сапфир держала кусачки в аптечном шкафчике или на полке прикроватного столика, и пользовалась раз в две недели, а то и реже. Горе раздувается в груди с новой силой, когда я бреду, куда ведут ноги, не глядя по сторонам. Солнце опускается за деревья и приземистые дома где-то там, а, когда я глажу кусачки в кармане, сворачивая на какую-то узкую улицу между двух серых бетонных складов. Я думаю о людях, которые укладывали вещи сапфир в картонные коробки. Людей, нанятых муниципалитетом. Людей, которые знать ее не знали и забудут о ней уже этим вечером, вернувшись в свои маленькие скучные жизни. А шлюхи, это слово «опять это слово», Никто горевать не будет. Я веду ладонью по металлу. Чувствую, как зубчики впиваются в кожу. Зубы сапфир. Скрип. Скрип по крыше по мостовой. Близко. Очень близко. Гравий ударяет мне в спину. Несколько камушков отлетает от куртки. Жаркий луч. Новый свет свет на меня обжигает, очень горячий. Я поворачиваюсь. Дыхание перехватывает. Я пытаюсь кричать, но горло словно забито шерстью. С губ срывается глухой стон. Я пытаюсь разглядеть автомобиль, но вижу только два луча фар, которые приближаются и слепят меня. Стены совсем рядом, они сжимают меня. «Уйти некуда». Ни справа, ни слева места нет. Я отчаянно машу руками посреди улицы, взад и вперед, вверх и вниз, надеюсь, что водитель заметит меня и остановится. Но быстро осознаю, что останавливаться водитель не собирается. Автомобиль катит ко мне с тем, чтобы раздавить меня».